Развитие Арцахского общенационального движения. 12 января 1989 года Президиум Верховного Совета СССР антиконституционным решением приостановил деятельность областного совета НКО и его исполкома. ЦК КПСС упразднил обком партии. Был создан Комитет особого управления Карабахом во главе с Вольским, заведующим отделом ЦК КПСС. Однако действия руководства Азербайджана, блокада Карабаха и Армении, консерватизм и неопределенная позиция Горбачевского руководства, порою и бессилие стали препятствием для комитета в установлении экономической связи с Арменией, осуществлении чаяния карабахских армян в политической, культурной, экономической сферах. Освободившиеся из тюрьмы 31 мая 1989 года руководители комитета Карабах развернули работу по созданию Организации Армянского общенационального движения «АОТ» На учредительном собрании было избрано правление АОТ. Однако оно не стало общенациональной организацией, руководителем всего национально-демократического движения. Оно осталось непровозглашенной партией с узким составом. Руководствуясь политическими целями, АОТ под защитой экологической чистоты Добилось закрытия жизненно важных промышленных предприятий: наирита, алавердского горно-металлургического, кироваканского химического комбинатов, армянской атомной электростанции. Это было большим ударом по экономике республики, которую и без того в результате землетрясения и блокады застойных процессов лихорадило. Без работы остались тысячи рабочих инженеров служащих. 350 предприятий республики, снабжаемые продукцией Наирита, лишились его и бездействовали. Закрытием АЭС был вызван в Армении глубокий энергетический кризис. Прозвучал безответственный призыв отдельных руководителей Комитета Карабах превратить Ереван в мертвый город. Экономический кризис углубился и полной блокадой Карабаха и Армении, начатой Азербайджаном с 21 июля 1989 года. Были закрыты автодорожные магистрали, железнодорожная линия, по которой через Азербайджан в Армению поступало 85% всего груза. На территории Азербайджана был закрыт и газопровод, идущий в Армению из РСФСР и Туркменистана. К тому же руководству Азербайджана удалось добиться упразднения Комитета особого управления Карабаха, который был заменен Республиканским комитетом, созданным в Баку. Антиармянская деятельность новоиспеченного комитета была очевидна. 26 июля Шаумяновский районный совет принял решение о воссоединении с НКО. 1 октября 1989 года, после десятилетий вынужденного перерыва, в храме Ганзасар отслужил обедню Патарак, Глава Арцавской епархии Армянской апостольской церкви, епископ Паркев Мартиросян, архиепископ с июня 1999 года, благословлявший народно-освободительную борьбу Арцаха. Андрей Сахаров, проникнутый глубоким гуманизмом, исходя из сути истории карабахской проблемы, В ноябре 1989 года утверждал «Для Азербайджана Карабах – вопрос престижа, для Армении – это вопрос жизни». На совместном заседании Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха, избранного 16 августа 1989 года в Керти. 1 декабря было принято решение о провозглашении воссоединения Армении и Нагорного Карабаха. Это было ответом на решение Президиума Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 года, которое подтверждало свое прежнее решение об оставлении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. В Армении решение Верховного Совета СССР было оценено как акт насилия. Совместное решение Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха Президиумом Верховного Совета СССР 10 января 1990 года было охарактеризовано как антиконституционный акт. Начался новый процесс гонений и погромов армян в Азербайджане, изгнаний их из Кировабада, Нахычевана и других мест. В процесс включились подразделения внутренних войск СССР с применением оружия. Был введен строгий паспортный режим. Народный фронт Азербайджана в январе 1990 года был учинен погром в Баку. Организовано широкомасштабное нападение вооруженных бузуков на приграничные армянские районы. Советская власть была подавлена в Ленкарани, Мингечаури, Шуше. Верховный совет Нахичеванской автономной республики принял решение о выходе из состава СССР. Разрушение государственной границы СССР, постановление о выходе нахичеванской автономной республики из состава СССР были шагом на пути к созданию единого туранского государства, объединению Азербайджана с Турцией. 18 января 1990 года стало началом широкомасштабных военных действий, когда вблизи Яросхавана, на границе с Нахичеванской автономной республикой, армянское ополчение под командованием Вазгена Саргсяна нанесло поражение азербайджанским силам. 19 января смертью храбрых пали Мовсес Горгисян и Ерван Сагумян. Сложившейся в Азербайджанской СССР ситуации. Советское военное командование вело войска в Баку, где 20 января 1990 года было объявлено военное положение. 20 мая 1990 года прошли выборы Верховный Совет Армянской ССР, в ходе которых было нарушено единовластие Коммунистической партии. Наряду с блоком партийных и беспартийных, выдвинутым Компартией, АОД участвовал отдельным списком. При наличии подавляющего большинства депутатов-коммунистов 20 июля председателем Верховного Совета был избран лидер АОТ Левонтер Петросян. Председателем Совета Министров был утвержден член правления АОТ. Вазген Манукян. Двадцать третьего августа тысяча девятьсот года Верховный Совет Армянской ССР принял декларацию о независимости Армении, провозгласив начало процесса утверждения независимой государственности. Возродилось название государства «Республика Армения». 20 сентября 1990 года в Ереване на военном сборном пункте объединением нескольких добровольческих отрядов при МВД Армянской ССР был сформирован специальный полк, ставший ядром будущей армянской регулярной армии. Президиум Верховного Совета СССР вновь оказался верен девизу Горбачева. В Карабахском вопросе не должно быть ни победителей, ни побежденных. Знак равенства проявился в новом указе касательно введения чрезвычайного положения также и в Нагорном Карабахе, и приграничных с Азербайджаном районах Армении. 70-летие подписания Московского договора между Советской Россией и Турцией Горбачев ознаменовал новым открытием. В присутствии президента Турции Озала, который не скрывал своего намерения прийти на помощь своим соплеменникам, припугнуть Армению, 17 марта 1991 года руководитель Советского Союза самочинно и императивно заявил. Нагорно-Карабахская автономная область – неотъемлемая часть Азербайджана, утверждая, что так распорядилась история. Таким образом, он дал понять Озалу и азербайджанским властям, что центр на их стороне. В тяжелых условиях устоял перед натиском врага свободолюбивый народ армянского Карабаха против которого были брошены новые вооруженные части, в основном карательные подразделения и мощная техника. 30 апреля 1991 года силами азербайджанского ОМОН отряды милиции особого назначения при поддержке внутренних войск МВД СССР была проведена операция «Кольцо» с целью выселения армянского населения из Гетошена и Мартунашена. В течение последующих двух недель теми же зверскими методами было депортировано население армянских сел Шаумяновского, Шушинского, Гадрудского, Мартунинского районов. Развернув широкомасштабное наступление, вражеские вооруженные силы С участием множества наемников из некоторых стран овладели Шаумяном и Мартакертом. До середины 1991 года, в имевших место неравных схватках, смертью храбрых пали бойцы отрядов самообороны. Ачигюзян, Карпеян, Шахназарян, Карапетян, Назарян, Даниелян. Мхоян, Вождь, Абрамян, Аракелян. Организованный армянскими добровольцами отряд смертников остановил натиск врага у стен Ганзасарского храма.